Глава 10. Руан. Утром в первый день ярмарки солнце полито во всю, обещая жаркий день. Так как явка обещает быть большой, я уже могу предсказать, что Рози распродаст все свои знаменитые десерты с мороженым слава Никербокера. Рози, Макс и я приезжаем на территорию и паркуемся рядом друг с другом. Придвинувшись ко мне поближе, Рози говорит: Ты же не думаешь, что мокрая курица снова объявится и потребует больше денег? Я смеюсь. Нет. Уверена, что он не придёт. Но если вдруг это случится, то ты меня позови. В её глазах светится облегчение. Хорошо, спасибо, Ария. Разойдясь, мы принимаемся за свои дела, готовясь к прибытию клиентов, которые совсем скоро начнут заполнять территорию. Я устанавливаю свой складной столик под навесом и складываю в стопки летние романы и кучу винтажных книг от Милл Сент-Бун, которые всегда популярны среди читателей и уже стали коллекционными изданиями. Милл Сент-Бун — филиал британского издательства Harley Quinn UK, Ленмедед, которая специализируется на романтической прозе. Я нахожу в фургоне свою ярко-фиолетовую драпировку и цепляю её к передней части стола, чтобы добавить цвета. Отбежав подальше, я собираю полевые цветы, а вернувшись, ищу старые банки из-под варенья, которые мы используем в качестве вас. Покончив с этим, я нахожу нашу уличную мебель и расставляю столы и стулья в пространстве между фургоном Рози и моим, украшаю её букетами ароматных цветов, а затем роюсь в ящике для хранения в поисках наших зонтиков. «Уже жарко», — говорит Рози на хмуре в брови. «Она все еще нервничает, когда мы на новом месте, поэтому лучше занять ее чем-нибудь, чтобы расслабилась. Поставь-ка ты еще мороженого». Намечается прекрасный теплый день. Уже смешивается. «Можешь тогда найти наши доски?» — спрашиваю я. И написать вывески. Она перестает заламывать руки и принимается за работу. Она гораздо спокойнее, когда ей есть чем заняться. Напротив нас Макс открыл соковый бар. Ярких цветов жидкости вихрями мешаются в чанах. На холодильной витрине выставлены всевозможные сыроедческие лакомства, и мне любопытно, как французы отнесутся к его интерпретации десертов. Когда дело касается еды, они стремятся наслаждаться всеми радостями жизни. Когда открытая площадка организована, а наши вывески готовы, Мне ничего не остаётся, кроме как занять излюбленную позу книжного червя. Опав в кресле, коленки вверх, нос уткнув в книгу и ждать, пока меня отощут другие любители чтения и откроют для себя радости книжного магазинчика долго и счастливо. Прежде чем усесться, я открываю маленькие окна и надеюсь на встречный ветерок. Я могла бы посидеть за складным столиком у входа, но солнце сегодня палит беспощадно. и тень от тента не спасёт моё бледное лицо. Вскоре у меня появляется первый клиент. Молодая мама со слингом на груди. Она медленно, будто неуверенно, входит в фургон и испускает вздох, когда её глаза привыкают к приглушённому свету. «О-ля-ля!» — восклицает она. «Аншанте!» «Очаровательно!» «Добро пожаловать! Могу я предложить вам прохладительный напиток?» Чай со льдом, газированную воду. Жара стоит безжалостная, и щёки молодой мамы порозовели от солнца и от того, что к её груди, словно укутанный в коконе, прижат ребёнок. Да, чай со льдом был бы, кстати. Облегчённо вздохнув, она утирает лоб. Пока она отстёгивает ребёнка, я прикидываю, какой из литературных чтиёв Фрозе подойдёт больше всего. Она похожа на любительницу приключений, поэтому я выбираю французский поцелуй. очаровательную смесь из розы и ягод, которая способна взбодрить даже в самый жаркий день. Устраивайтесь поудобнее. Я достаю из холодильника стеклянный чайник и добавляю по порции льда в два несочетающихся стакана. Она делает большой глоток чая, и её глаза расширяются от удивления. Какой невероятный вкус. Моя подруга Рози смешивает чай вручную. Все ингредиенты натуральные и органические. И где-то тут у меня есть подходящая ему книга. Конечно, я точно знаю, где именно лежит книга, но мне нравится, когда люди ненадолго задерживаются в книжном магазинчике, впитывают в себя слова и разглядывают всё вокруг в своё удовольствие. Была бы рада посмотреть, какая к нему подходит книга. Я нахожу роман Французский поцелуй Кэтрин Сандерсон. Позволите? Я протягиваю руки, чтобы взять ребёнка, и она бросает на меня благодарный взгляд, когда мы обмениваемся тёплым свёртком с ребёнком на слегка запылённую книгу. Через некоторое время она становится тяжёлой для такого маленького анфан. Ребёнок, прижимая малышку к себе, я восхищаюсь её пухлыми щёчками и ясным взглядом, таким мудрым для юного создания. Я вдыхаю этот чудесный аромат ребёнка, сладкий и нежный. Она воркует, а я отвечаю ей детским лепетом, нисколько не смущаясь тем, что должна быть выгляжу нелепо. Она такая красивая, как зовут? Мари-Клэр. А я Лизет. Приятно познакомиться. Я Ариа. Вы британка? Да. Я принимаюсь рассказывать ей о наших похождениях во Франции и о том, откуда мы приехали. Вы просто разъезжаете по разным местам? Я киваю. Людей всегда удивляет, когда мы рассказываем об идеологии движения Жизнь в фургоне и группе кочевников, которые путешествуют по миру с ветерком и надеждой, веря в то, что всё получится. Да, мы заранее всё изучаем, убеждаемся, что по пути достаточно всяких мероприятий. в которых можно поучаствовать. А затем отправляемся в дорогу и смотрим, куда она нас приведёт. И вам не страшно, что если кончатся деньги? Я пожимаю плечами. Я всегда думаю об этом где-то на периферии сознания, но мы довольно бережливы и откладываем всё, что можем на чёрный день. А ещё мы есть друг у друга. Я качаю Мари к Лерне в руках. И её веки потихоньку начинают смыкаться. Звучит так смело. Хотела бы я совершить что-то настолько же невероятное. То, что вы делаете сейчас уже невероятно. Я улыбаюсь и опускаю взгляд на спящую на моих руках малышку. Она так прекрасна, и на какое-то мгновение я притворяюсь, что она моя. Интересно. Мои дети были бы похожи на Ти-Джея. Взрослые, с ущербинкой между зубов и невероятно длинными ресницами. Вы невероятная счастливица. У вас такое сокровище. Она — лучшее, что случалось со мной. Но я одна. Её папа решил, что пока не готов к отцовству. Говорит она как бы между делом, словно это что-то неважное, как если бы запланировал пикник, а вдруг пошёл дождь. Не идеальный расклад, но и не конец света. Наверное, это лучший способ справляться с жизненными перепутями. Но мне становится грустно, что он оставил её, когда она была настолько уязвима. Верно говорят, что никогда нельзя судить книгу по обложке. Я уже представила, что Лизет, состоятельная молодая мама, и пока она дышит свежим воздухом на местной ярмарке, Её идеальный муж готовит дома обед из трёх блюд. Как вы справляетесь? Нормально. Она чуть приподнимает уголок губ. Знаете, что меня спасло? Могу догадаться. Книги? Разве не они всех нас спасают? Она тепло улыбается. Вы, конечно. Вы меня понимаете. Это единственное, что порой помогает справиться со страхом. Я люблю читать про других женщин, которые прошли через то же, что и я, и справились. Моя маман говорит, что я сумасшедшая, что эти женщины вымышленные, но мне всё равно, они поднимают мой дух. Маман, мама. Вымысел ведь должен на чём-то основываться, верно? Точно. И так же, как и они, я знаю, что когда-нибудь я смогу мечтать о большем, но пока Я просто живу одним днём. Пока Мари Клэр учится спать всё дольше с каждой последующей ночью. Когда жизнь возвращается на круги своя, ты понимаешь, что важно. Для этой молодой мамы сейчас важны базовые потребности, например, поспать. Таково и жить в фургоне. Иногда нам может чего-то не хватать, но в общей картине мира У нас всегда есть это невероятное путешествие. И на каждый день нам нужно немногое. Тем более, что девушка, которая обретает покой в чтении книг, может справиться с чем угодно. Когда придёт время, вас ждут большие свершения. Может, когда-нибудь вы встретите меня с Мари Клэр на дороге? Лиза заправляет длинные волосы за ухо. Я замечаю, что для человека, который спит урывками, выглядит она очень ухоженно. Я представляю себя в роли матери. Мои и в лучшие дни растрёпанные волосы, собранные в птичье гнездо, и найдя лучшее тому оправдание, я целыми днями не вылезаю из пижамы. Когда ты живёшь в фургоне, то буквально не представляешь, что может поджидать тебя за следующим поворотом. Я хочу рассказать ей о том, как много молодых мам-одиночек путешествуют так же, как и мы. Растят детей в дружном сообществе, ведь все готовы помогать. Дети приносят нам столько радости в дороге своим незамутнённым, невинным взглядом на мир. Но пусть для Лизет это открытие станет подарком, если она решит выбрать ту же жизнь, что и мы. Через пару часов она уходит с полной сумкой книг и малышкой. которая рада быть где угодно, главное, чтобы с мамой. Я безмолвно загадываю желание. Пусть она внемлет зову своего сердца и строит жизнь на своих условиях, делает лишь то, что лучше для неё и Мари Клер. В магазинчик непрерывным потоком заглядывают посетители, выискивают книги, спрятанные в каждом углу фургона. И в конце концов я решаю, что утро идёт успешно. Я возвращаюсь к чтению, ненадолго выпадая из реальности. Когда так много говоришь о книгах, чтение становится необходимым, словно воздух. Персонажи Джонатона крепкой хваткой вцепились в моё сердце. И кажется, что когда откладываешь книгу, они замирают и ждут лишь твоего возвращения. Я оставила их влюблённых зло смотреть друг на друга посреди бара. Вот-вот они расстанутся. А я надеюсь, что за то время, пока меня не было, им удалось остыть и теперь они смогут помириться. Дикость, да. Я раскрываю страницы и погружаюсь в историю. Звук смеха рассеивает мой книжный туман какое-то время спустя. Но я ведь так близка к тому, что герои вот-вот наберутся решимости. Я недовольно поднимаю взгляд и удивлённо замечаю длиннющую очередь. Замеяшиусь от самого фургона Рози и мимо моего. Я кладу меж страниц закладку и иду к ней. Бог есть, говорит она, раскрасневшаяся от усилий. Я с ног сбиваюсь. Позвола бы, я повязываю вокруг пояса фартук. Что делать? Если будешь выдавать, я успею разлить молочные коктейли. Конечно, Я беспощадно коверкую французский язык, разговаривая с терпеливо ждущими посетителями. Некоторые удивлённо смотрят вслед, другие отвечают на неуверенном английском, что не нуждается в переводе. Так это Еда Рози. Она пользуется успехом, и люди возвращаются за добавкой. Я бы подумала, что французы выберут свои любимые блюда: макароны, мадлен, но вместо этого Они отдают предпочтение простой английской еде розе. Когда выдается минутка, я поднимаю взгляд и вижу, что у Макса тоже дел не в проворот. К его кафе «Вкусно и здорово» стоит длинная очередь. Он что-то рассказывает им, дико размахивая руками, а они слушают, словно завороженные. Он как герой экшена, сошедший с экрана. Могу поспорить, они такое нечасто видят. Распялиться с таким усердием. Рози называет это эффектом Макса. Рядом с Максом французские торговцы курят, сбившись в группки, и болтают с путешественниками со всего мира. Они, кажется, находят наш стиль жизни забавным и дотошно допрашивают нас о том, как мы справляемся с жизнью на дороге. "Ладненько", говорит, вернувшись Рози, делая глубокий вдох. "Как наши дела?" "Отлично, почти всё распродали, но Ты выглядишь, словно марафон пробежала. Хочешь немного отдохнуть? Правда? О, господи, говорит она, увидев своё отражение в дверце микроволновки. Сейчас приведу себя в порядок и вернусь. Розе не нравится выглядеть неопрятно, для меня же это естественное состояние. Я всегда слегка взъерошенная, будто вот-вот проснулась. Когда много читаешь, Такое случается. Поток клиентов уменьшается, заказывают то, что ещё осталось: пирог с грушей и миндалём и коробочки печенья Jelly Dodgers. Когда я дохожу до последнего человека в очереди, едва удаётся сдержать стон. Ты приехала, говорю я, выдавливая натянутую улыбку. Конечно, Ухмыляется она, и как всегда в этой ухмылке есть что-то дьявольское. Как же это я могу пропустить такое веселье? Прибыла Тори на своём фургоне Пимс. И снова я задаюсь вопросом, зачем? Из нашей компании она меньше всех общалась со мной и Рози, если только дело не доходило до распускания мерзких слухов. Так зачем путешествовать? по одному маршруту с нами. Ты стоишь в том же лагере, что и мы? Уголки её губ опускаются. Да, мне выделили место у дороги. Это нечестно. Менеджер показал мне ваши места у реки. Явное доказательство тому, что неважно, что ты знаешь, главное кого. Ага. Мысленно я тихо благодарю карму. Так тебе и надо. Как жаль. Она отмахивается от моих слов. Попрошу Макса, чтобы с ними переговорил. Наверняка я могу встать где-то между вами. Мы и так стоим довольно плотно. Ничего, ужмемся. Мы ведь все равно здесь ненадолго. Чудесно. Разумеется, я беспечно улыбаюсь, что контрастирует с моими истинными эмоциями. Мне нужно работать. Увидимся позже. Ага. Скажи Розе, что я тут, как она вернётся. Я ей уже сделала коктейль. Обязательно. Пока я жду Рози, выхожу на открытую площадку со столиками, собираю тарелки и протираю столы. Тори болтает с Максом, покручивая локоны и разыгрывая целое представление, пытаясь завладеть его вниманием. Он не обращает на неё взгляды, вытирая стойку своего сокового бара. Фух, спасибо, говорит Рози. Она вернулась и выглядит оживлённой. Мне нужны были эти 10 минут отдыха. Надо было раньше меня позвать, я бы помогла, она качает головой. Ты всегда помогаешь, но мне неудобно звать тебя каждый раз, когда у меня запара. Я хмурюсь. В этом нет никакого смысла. Я помогала Розе с самого первого дня, когда она присоединилась к нам в Бристоле. Ты же знаешь, что я не против. Она поигрывает фартуком. Я к тебе заглядывала, но ты так глубоко сунула нос в книжку Джонатона, что я не решилась тебя отвлечь. Вот в чём дело. Ты не хотела меня отвлекать, потому что я читала роман Джонатона. Рози верит в то, что я влюблюсь сначала в его текст, а потом в него самого. Какой же она всё-таки безнадёжный романтик. Такой же, как и все мы. Ты тешишь себя иллюзиями, подруга. Твой хитроумный план провалится. Она прищуривается. Понятия не имею, о чём ты говоришь. Так расскажи. Она так же хороша, как кажется? Я позволяю тишине повиснуть между нами, чтобы подогреть напряжение. Даже лучше. Она повествует о силе любви в нашем нестабильном мире, обо всей её восхитительной сложности и запутанности. Это любовный роман? Она удивлённо распахивает глаза. Я размышляю пару мгновений. Да, красивый и современный. Прямо-таки видишь, что главным героям надо быть вместе. Вот только не получается. У них такое непростое прошлое. О нет, спойлеры. Прочти сначала сама. Мы относим пустые стаканы из-под молочных коктейлей под сервировочный навес. Солнце слепя и отражается от краски, заставляет меня щуриться. Да я всё равно забуду. Рассказывай. Она в случайных встречах. И эти люди, они кажутся такими настоящими, как будто я их знаю. Он рисовал такую детальную картину своим безупречным слогом. Прямо-таки настоящими, едва она собирает пустые стаканы. Да, очень. И даже знакомыми. Она смотрит на меня как-то странно. Вдруг из её лица утекает весь цвет. Да-да, знакомыми. Это признак хорошего писателя, когда его персонажи такие трёхмерные. Рози Ты в порядке? Да, нормально. Просто вдруг почувствовала себя такой вялой. Утерев в бровь, она выдыхает. Вымотала меня эта жара. Ты пила воду? Ела сегодня хоть что-нибудь? Нет, времени не было. Бедняжка Розе целый день пробыла на ногах и, скорее всего, получила тепловой удар, бегая то туда, то сюда. Давай я приберусь. А ты присядешь и устроишь себе поздний обед. Звучит неплохо. Она идёт следом за мной в фургон, я вываливаю тарелки на стойку рядом с раковиной и открываю кран. Внезапно мы поменялись местами. Я отрезаю ей кусок тёплого киша и наливаю стакан воды. Пей. Она выпивает его залпом и долго смотрит на меня, что означает лишь одно. Что-то зреет в её мыслях. Нельзя её торопить, а то начнёт болтать на французском или превратится в робота с остеклённым взглядом. Так она справляется с перегрузкой мозга. Очаровательно. Я беру её стакан и наливаю ещё воды. Рози всё ещё молчит. Может, вымоталась? Могу поспорить, она полдня переживала о том, что к нам заявится Жан-Пьер. Но от него не было ни слуху ни духу. Обернувшись к раковине, я вижу, что она наполнилась мыльными пузырями, и, взяв немного пены в ладонь, я сдуваю пузыри в сторону Рози. Такой ты ребёнок. Тебе же нравится? Нравится. Мы чаю себе поднос, я мою посуду и ставлю её сушиться, а Рози пообедав возится в спальне. Возвратившись, она держит в руках книгу Джонатана Ты уже решила приступить? Меня заинтересовало твоё описание. Супер. Ой, кстати, тут где-то ходит Тори. Она заглянула, чтобы пожаловаться на своё место в лагере. Может, ей тревожно находиться в другой стороне отной? Ну, может. Рози постукивает пальцами по обложке. Надеюсь, она не для того приехала, чтобы разводить неприятности. Это и вправду странно. «Ведь дома мы не особо ладили». «Как думаешь, может, ей нравится Макс?» Я вспоминаю ее поигрывание волосами и наивное, словно у школьницы, хихиканье и полную незаинтересованность Макса. Если и так, то Максу она не сдалась. «Знаешь, я в каком-то плане ей сочувствую, потому что сама была изгоем большую часть жизни. Превращалась в робота каждый раз, Когда мне было страшно или когда чувствовала себя не в своей тарелке, какая-то часть меня задаётся вопросом: вдруг она такая же? Пытается вести себя так, чтобы вписаться, но не понимает, что ошибается. Когда Рози только присоединилась к кочевникам, её странности выделяли её из толпы, но она была очаровательна. А Тори злюка. Но я всё равно понимаю, о чём говорит Рози. И мысленно клянусь быть в сто раз добрее, на случай, если Розе права. Ох, Розе, ты всегда видишь, что скрывается под поверхностью. Надо у тебя поучиться. Похоже, к тебе тоже пришли посетители, замечает Розе, показывая за окно. Пожалуйста, скажи мне, что закрыло свой ящик с деньгами. В чём тогда было бы веселье? Если Рози любит вести свой бизнес по строгим, заранее установленным правилам, то я в этом плане скорее легкомысленна. Я оставляю табличку с надписью, что можно оплатить взятый товар и стрелочкой, показывающей на открытую коробочку с деньгами. У меня с этим никогда проблем не было. Ну, может, теряла книгу другую. И мне кажется, раз уж им настолько нужен этот роман, пускай берут. Но Рози от моего отношения к жизни впадает в тихий ужас. Я возвращаюсь в магазинчик и встречаю толпу свежеприбывших кочевников. Все хотят закупиться английскими книгами. За нашей болтовнёй проходит остаток вечера. Собрав все вещи, мы уезжаем обратно в лагерь вместе с несколькими новыми путешественниками. Мы договариваемся чуть позже встретиться у реки, чтобы посидеть, выпить и... и узнать друг друга получше. Большая часть из них едет той же дорогой и планирует останавливаться на тех же ярмарках, что и мы. Так что будет разумно держаться вместе и делиться опытом. Я несколько бешусь, увидев, что Тори припарковалась на новом месте, отрезав меня от Макса и Рози. Но я прикусываю язык и останавливаюсь рядом. Я ужасно хочу почитать дневник и немного отдохнуть после насыщенного дня. За что, рев окна, я включаю гирлянды и зажигаю ароматические свечи. В моей жизни, хоть часто и хаотичной, есть эти крошечные моменты блаженного уединения. И я наслаждаюсь тем, что могу позволить себе такую жизнь. Конечно, не все в ней бронто и бабочки, но разве у кого-то так? Откинувшись на кровать с блаженным стоном, Я достаю дневник Тиджея и открываю его, отчаянно стремясь встретиться с мужем хоть в одном из измерений. Я пишу это ей два проснувшись, смотря на своего книжного червя. Она сегодня спит до обеда. Она читала до самого рассвета, как часто случается с этой книголюбкой, и свет не давал мне спать. Но я не осмелился сказать ей об этом. находясь в беспокойном состоянии меж сном и явью, я проснулся и украдкой запечатлел в мыслях её образ. Она смотрела на страницы так, словно от этого зависела вся её жизнь. Она поглощает слова, как другие еду. Она забывает о таком повседневном явлении, как жизнь, когда хрустнув позвонками, погружается на целые дни в другие миры. Наверное, поэтому я и пишу эти строки. Если когда-нибудь надо будет напомнить ей, что я люблю её всеми 26 буквами алфавита и даже больше. Я так же сильно любила его в ответ.